Вот теперь допрыгался. Организационные детали Москва предложила Чакьяшину продумать самому. Чакьяшин принялся перечитывать диагноз и вдруг пропел себе под нос на какой-то канканный мотивчик. «В горах изранен в лоб, сошел с ума от раны». Этот мотив не оставлял его весь следующий день. «Я боюсь в будущем», — говорил Дима. «При всех грави-супер каких-нибудь все будут сидеть и корпеть корпеть С одной стороны, прогресс подгоняет, Дело не в проворот. С другой, интересные дела-то, творческие, Весь мозг берут. И вот черта с два многогранность и гармоничность Будут знать только свое, как ты вот. ну а что плохого? Я не чувствую себя обделенной. А я чувствую. Мне тебя жалко. Сколько цеплялок я к тебе протягиваю, А им не за что уцепиться. Общение сведется к паре анекдотов, Рассказанных в столовской очереди. К веселой байке про третьего ближнего. Друзей, вагон! Любимых вагон. И никто никому не нужен. Дорогая, передайте мне сахарницу. Пожалуйста, дорогой. Дорогая, у нас сегодня спуск мизонного батискафа. Я не вернусь до завтрашнего вечера. Хорошо, дорогой. Наш синхрогипертрон на текущем ремонте. Я заночую, пожалуй, у Аркадьева из седьмой лаборатории. Вы не против? Нет. Что вы? Он порядочный человек и, как я слышал, очень знающий астроботаник. Каждый превращается в этакий самодавляющий самокипящий котёл о двух ножках. Внутренняя жизнь каждого скучна всем, все скучны друг другу, понимаешь? Эки ты инакомыслящий, — проговорила она негромко. Никогда она не размышляла о подобных материях, но что такое самокипящий котёл, знала. «Нет — Нет, — устало ответил Дима, — просто-то мыслящих немного, а уж инако Дима! «Почему ты об этом думаешь?» Он пожал плечами. «Да ну, само как-то. Тебе же должно быть очень тяжело, если все время вот так». «Да нет, собственно, не знаю. Кому легко-то?» Она помолчала, набираясь смелости, и все равно не смело попросила. «Посмотреть бы твои картины». Потеряв дыхание, он даже остановился. «Хочешь? Не веришь?» «Господи, Инга! Очень, очень хочу. Мы еще четыре дня в городе. Встретимся или у тебя уже не будет времени?» Он улыбнулся и фыркнул, глядя ей в задорно сверкающие стекла. Она засмеялась, с невыразимым облегчением поняв, что увидит его еще не раз. «Собственно, это можно устроить удобнее», — неуверенно пробормотал Дима, — «и всех зайцев убить. Ты только...» «Пожалуйста, не подозревай меня в грязном интриганстве. Но мы как-то вышли на набережную. Автобусом всё равно и не пахнет. В общем, в полусотни метров. Вон, я живу». Она остановилась как укопанная. Даже чуть попятилась. Воспоминание свире ожгло щёки и горло. Дима тоже замер на полушаге, чувствуя, как напряглась её рука. «Нет», — сказала она с усилием. «Не сейчас. Завтра. Пожалуйста». Он виноват улыбнулся, и у нее сердце зашлось от нежности. «Не сердись», — попросила она. «Да что ты! Я понимаю, Инга. Так, обидно чуть-чуть». «Нет, нет!» — выкрикнула она. «Просто...» — Дима ждал. Она отвела глаза. Так стыдно было. «Просто я вот так же вот здорово влипла этой зимой», — пробормотала она, глядя в асфальт. Горячее прикосновение его ладони оказалось пронзающе неожиданным. Вздрогнув, она подняла голову. Свободной рукой сняла очки. Сразу сощурилась. Злясь на неуправляемые глаза, распахнула их так, что почти ослепла, и он их увидел. Они были как ее улыбка, и губы были полуоткрыты. Она раскрывалась ему навстречу, словно цветок поутру. Бесконечно осторожно. Он коснулся ее губ своими. Этот момент. В девяти километрах от них у женщины перестало биться сердце. Уже сорок минут она неподвижно молча стояла у окна, смотрела, не покажется ли её сын внизу, в тусклом круге жёлтого света, разодранного в клочья чёрной листвой деревьев. Она уже перестала надеяться, перестала слышать бормотание старухи, сложившей короткие руки на животе. Женщина широко распахнула рот, судорожно вцепилась ломкими пальцами в занавески. И, всхрипнув, подломленно, опустилась на пол. С хрустом сорванная занавеска накрыла ее ярким саваном. Бабуля, всматриваясь в лежащую, докончила фразу, затем опасливо подошла и чуть нагнулась. Подождала. Выпрямилась. Пошаркала на кухню. Там набрала в горсть воды из-под крана, вернулась и брызнула в лицо умершей. Подождав еще, поковыляла к телефону. Скорую она вызывать не умела, но по странной прихоти старушечьей памяти помнила телефон брата покойный Долго не отвечали. Потом заспанный женский голос сердито спросил. «Алло! Василий Ильича!» — приказала бабуля. Женский голос удалился, позвал. «Васенька, тебя... Ну, проснись, милый, проснись!» «Да!» — грянул бас главного инженера завода подъемно-транспортного оборудования. «Василий Ильич!» сказала бабуля. У неё дрожал голос. Мир сломался. Произошло что-то серьёзное и не с ней.